Глава тридцатая. На следующие несколько дней я серьезно озадачилась магией всеми этими дарами трона. Изумрудное кресло мне, конечно же, на вопрос не отвечало. Открещивалось тем, что время еще не пришло. Потому я плюнула на все, нагребла в библиотеке книг по магии и закрылась у себя в комнатах. О том, что читать местную письменность не могу, прекрасно помнила, но схемы и картинки оказались не менее информативными. Выпроводив Куару Шани, я и начала свои эксперименты. Если я скажу, что по комнате летало абсолютно все, то ни капельки не преувеличу. И разбила напольную вазу, поцарапала стол, сорвала со стены кусок тканевых обоев, подожгла ковер, порвала платье. В общем, я сделала все, чего делать не стоило. Ко мне даже несколько раз заглядывали стражники, когда стены замка ощутимо так вздрагивали. А убедившись, что странная гостья короля пока еще себя ничем не прибила, спешили свалить в своясье. Не знаю, с чем там должно было быть просто, по словам Велидара, но точно не с магией. Мне она не давалась от слова совсем. Точнее, она-то давалась, но не подчинялась. Как и голоса птиц. Теперь я начинала различать практически весь щебет, раздающийся из парка. Это сбивало с толку, это злило, и в стену летела новая ваза. Один раз, надо сказать, мне даже удалось починить ее предшественницу. Но потом чары дали сбой, и та разлетелась на еще меньшие осколки. Но сколько бы я ни изгалялась над колдовством, ни Велидар, ни Теодор ко мне не заглядывали. На эти дни они целиком и полностью ушли в свое расследование. Меня не взяли, что тоже жутко бесило. Но я срывала злость на оставшихся предметах мебели. Те же, в свою очередь, грохотали достаточно громко, чтобы перекрыть пение птиц. Но недостаточно, чтобы заглушить мои собственные мысли. В какой-то момент я даже психанула, откинула нечитабельные книги, и зашагала по комнате, переступая через наведенный бардак. «Слишком много всего дикого, непонятного и неподчиняющегося», пробормотала я, меряю комнату шагами. Почему-то жутко захотела записаться на прием к психологу, чтобы тот разложил все мысли по полочкам. Не к месту вспомнила, что я и сама от недоучка по этому профилю, а значит, довольствоваться придется только моими знаниями. Расчистив место посреди комнаты, я села прямо на пол, вырвала из блокнота чистый лист Я начала записывать все свои вопросы и недовольства. Рядом с некоторыми появлялись ответы, другие строчки зачеркивались. В итоге нетронутыми остались только три вопроса. Один касался желаний изумрудного трона и моей странной магии, второй – убийцы Винфай, а третий – двух братьев. И с какой стороны подступиться к ним я не имела ни малейшего понятия. Тут крутились и чувства, которые я себя себе обнаружила, и желание закрыть все двери, чтобы вернуться домой, и даже необходимость докопаться до истины. В общем, когда дверь в мою комнату открылась без стука, я гипнотизировала взглядом этот листик, чувствуя себя перед ним, как перед непреодолимой стеной. «Аля!» Вздрогнув, я резко смяла бумагу, будто бы мужчина мог понять, что я там написала. Хотя мало ли, сейчас как окажется, что защитник полегло сознанием русского. И что тогда делать? «Что?» Я недовольно покосилась на ворвавшегося в мое покое мужчину. «Ты не выходишь из покоев уже пять дней». «А теперь мне доносят, что ты тут перестановкой занялась». Нисколько не смутившись, произнес он, закрывая за собой дверь и проходя внутрь. Колдун обвел скептическим взглядом устроенный мною бардак. «Я знал, что ты не любишь сидеть в замке. Но чтобы так заняться его обустройством...» «Я пыталась постичь магию», — огрызнулась, не дав ему договорить. «И как?» — поинтересовался мужчина, опускаясь на единственный уцелевший стул. «Как видишь». Я вздохнула и поднялась с пола. «Надеюсь, что у вас дела идут лучше». «Все еще дуешься», — криво усмехнулся колдун. «Нет, что ты?» — фыркнула я, складывая книги в аккуратную стопку. «Вначале меня просят о помощи, а потом сбегают вдвоем, что-то расследуют и ни слова мне не говорят. Я совершенно не дуюсь». «Аля», — Велидар встал, шагнул ко мне. «Тебе опасно было там находиться. Поиск и пытки шпионов — это не то, что должна видеть девушка». Я подняла глаза и встретилась с колдуном взглядом. «Лучше это, чем сходить с ума, слыша разговоры птиц. Если в первое время это даже забавляло, то сейчас как-то пугает». «Это твоя сила». Я уловила в голосе Велидара неуверенность. «И ее можно контролировать. Слышать и понимать только тогда, когда ты того хочешь». «Не понимаю двух вещей», – произнесла я не в силах разорвать с колдуном зрительный контакт. Как это сделать и зачем мне эта сила?» «Трон ничего не сказал?» «Нет. Ведьма может быть только одна». «Защитник первым отвел взгляд, но я успела поймать в нем отголоса грусти». «И как только совет признает новую ведьму, твои силы должны исчезнуть». После этого признание на душе стало в одночасье легко и пусто. Вроде радовать должно, что эта ошибка наконец будет решена. А с другой стороны... Я даже как-то привыкла чувствовать себя особенной. Ох уж этот эгоизм. И когда это случится?» Выдохнула я. «Я слышала, что третью проверку девушки будут проходить сегодня». «Да». «Ты пойдешь?» «Нет». Вил изогнул бровь. «Неужели тебе совершенно неинтересно? Выбор новой ведьмы всегда огромное событие. Такое не всяким может застать». «Совершенно неинтересно», солгала я. Ну, померятся они силами, пройдут какое-то каверзное испытание. Нет, что. Я жду не дождусь, когда уже одна из них усадит свою попу на трон и вернет меня домой. Я произнесла это в сердцах и даже не сразу заметила серьезные колки взгляд колдуна. А когда заметила, по коже пробежал табун мурашек. Стал как-то не по себе. Что? Только и смогла выдохнуть в ответ. Нет, ничего. Он тряхнул головой. Врешь. Теперь уже и я не дождусь, когда эта сила уйдет другой. Дернул уголком к там мужчина. А вообще я по делу зашел. Вот так вот, да? Под делу я его, улыбнувшись. Значит, как просто зайти поболтать, тебя нет неделю. А как по делу, так сразу нарисовался. Нет до шуток. Прервал меня Велидар. Сегодня к вечеру будет завершена последняя проверка. После чего все девушки встретятся с советом семерых, и одна из них займет там место. И? И это... Отличный шанс, чтобы встретиться со всем советом и обсудить твою проблему. Ты что-то не договариваешь. покачала я головой. Есть у меня одно подозрение, но его надо проверить. Так что вечером мы отправляемся со всеми к совету. Ты уверен, что это хорошая идея? Я покачала головой. Мне как? Прям при всех там рассказать о своей проблеме? Вил покачал головой. Об этом будешь говорить не ты, а Теодор, когда придет время. Просто доверься мне, Аля. Так надо». «Ну, а я что? Кому мне еще доверять, как не Велидару?» Вечер того дня наступил слишком быстро. Куара с спора разгребали завалы, что я умудрилась создать в комнате и помогли мне подобрать наряд для встречи с советом. Честно говоря, я порывалась надеть джинсы и плюнуть на все. Если меня прямо оттуда согласятся вернуть домой, то какой к черту и бабушке платье я вас спрашиваю? Никаких рюшей и расклешенных рукавов. В итоге с боем мне удалось договориться с девушками. Остановились мы на воздушном светло-сером платье в пол. Шане все пыхтело о том, что идти к Совету Семерых в таком виде оскорбление. Куара на нее шикала и помогал мне с прической. Я уже в который раз извинилась перед девушками за то, какой бардак им пришлось убирать после меня, на что в итоге Шане не выдержала. «Леди Сандра, магия – это очень редкий дар. Да что вы извиняетесь? Вы же учитесь?» Куара ей впервые за вечер поддакнула. А меня, наконец, спас из всего этого кошмара заглянувший велидар. Мужчина окинул меня взглядом, кивнул своим мыслям и посоветовал поспешить. «Может, ты меня хотя бы в план ваших действий посвятишь?» «Нет времени». Защитник придержал для меня дверь. «Лучше, если ты будешь действовать по своему усмотрению». Прекрасный реальти-шоу получится», — Огрызнулся я, чувствуя себя беспомощной. «Хотелось только добавить про то, что кинули они меня с королем практически в буквальном смысле этого слова». Сюда. Колдун, казалось, не замечает моего состояния. Все будет хорошо. Ты же мне веришь? И она летела на резко остановившегося и повернувшегося ко мне лицом мужчину, подняла взгляд и на мгновение забыла, где нахожусь. В памяти всплыл тот поцелуй у меня в спальне, его жесткие горячие губы, которые брали то, что хотели, сбившееся дыхание, бешеный стук сердца и прикосновения. А через мгновение в противовес этому. Вспомнился нежный и бережный поцелуй с королем у пруда, кишащего опасными растениями. Его слова и просьба. Тряхнув головой, произнесла. «Верю, идем уже». Велидар еще мгновение молчал, глядя мне в глаза, а потом открыл дверь в кабинет Теодора. Сегодня тут было не протолкнуться. Надухаренные и напомаженные девушки в платьях всех оттенков зеленого. Одни пили успокаивающие отвары, другие заламывали руки в ожидании, Третьи общались друг с другом, не скрывая при этом высокомерие во взглядах. Во всем этом безумии, остром спокойствии оставался Теодор. Король сидел за своим столом, подготавливал какие-то бумаги, не отвлекаясь на девушек. А вот на него смотрели, некоторые с интересом, другие с восхищением. И только во взгляде Липаран я уловила что-то злое, противное и липкое. «Хорошо, что вы пришли», – правитель поднял на нас глаза. Через несколько минут совет откроет для нас портал. «Разве мы не должны отправляться туда сами?» Вклинилась в разговор Лили, поправляя завитые в локоны светлые волосы. «Все, что вы должны, леди Паран, вам сообщат по прибытии». Спокойно отозвался Теодор. «У лорда Арне и леди Сандры есть вполне обоснованные причины отправиться вместе с нами». «Вы тоже идете, ваше величество?» хлопнула ресницами, стоящей рядом со мной шатенка. Я правая рука изумрудная ведьма, если только совет Семерых не решит это поменять, так что у меня тоже есть причина для посещения этого мероприятия. Думаю, возникло бы еще немало вопросов, касающихся всего происходящего, но их прервал удивленный вздох одной из девушек. За нашими спинами у двери заребил воздух, по нему поплыли радужные пятна, при взгляде на которые у меня просыпалась ассоциация с бензиновыми кляксами на воде. Держись рядом шепнул Велидар, когда девушки, претендующие на звание изумрудной ведьмы, одна за другой поспешили пройти через портал. Теодор прошел мимо нас, коротко кивнул брат, улыбнулся мне и скрылся в магическом переходе. «Уверена, что хочешь уйти?» хмыкнул колдун, останавливаясь перед порталом. «О чем ты?» «Король Тархенда, весьма неплохая кандидатура». Пожал он плечами и шагнул в портал. «Ах ты гавнюк!» Еще избежал, не дождавшись ответа. Я кинулась в переход след за всеми, опасаясь, что тот закроется раньше времени. Конечно же, забыл задержать дыхание. Оказавшись по ту сторону портала, зажмурилась и постаралась восстановить дыхание. «Велидар Арне!» – прокатал голос над головой. «По какой причине ты до сих пор носишь голову на плечах?» «Казнить немедленно!»